Жозеф. Дыхаю едкий дым и провожаю взглядом огромную чайку, как протежно они кричат, как порятно бескрайней гладио, хватает пищу на лету, и как примитивно проводят свои дни, кормятся, размножаются без раздумий и развития. Некоторые люди похожи на них, но точно не она. Валери особенно. Я понял это с самого начала и убеждаюсь каждый день, утопаю в чувствах ней, увязаю всё больше. Отпустить не смогу, но держать её в запертине имею право. Валери свободный человек. Она вправе знать, что я встречался с ними, вправе уйти от меня, вправе не быть со мной. Я понимаю это, но смогу ли пойти против своих желаний? Разумеется, она пошлёт меня сразу же, как только я её отпущу. И как удержать её не силой, как расположить себе, как заслужить второй шанс, я не знаю. Я не романтик. Не люблю показывать истинные эмоции и открываться людям. Не идеализирую женщин, не боготворю их, не планирую обзаводиться женой. Не планировал. Дьявол. Эта женщина спутала мне все карты. Валод, Валери, что же ты со мной делаешь? Смотри. Она подбегает ко мне и раскрывает ладони. Песок цепляется сквозь тонкие пальцы, открывая взору ракушки. Красивые какие. И там ещё много. Хочу показать кое-что. Идём. Воллы тянет меня в сторону моря, но я не двигаюсь с места. Если не сделаю этого сейчас, то уже не сделаю никогда. Она ставит попытки, поворачивается ко мне. В чём дело? Они обещали тебя не трогать. Ну вот, и это сказал. Воллы хмурится, кусает губы, поочерёдно выбрасывает ракушки, наблюдая за их падением, и только потом поднимает на меня взгляд, слишком пронзительный. слишком холодный, слишком серьёзный. Ис\`ледание осталась от той девушки, которая ещё минуту назад восторгалась ракушками. Передо мной стоит воинственная амазонка. Это перевоплощение наводит на мысль, что за толстой бронёй железной женщины скрывается нежная ронимейдиушка, которую хочется оберегать, защищать, носить на руках. Только вот Валори мне не позволит. Она скорее удавится, чем покажет свою слабость и беззащитность. Тогда почему я всё ещё твоя пленница? Раньше ты прикрывался тем, что якобы защищаешь меня. А теперь что? Нужно убедиться, что не действительно сдержит слово. И потом ты меня отпустишь? Она прищуривается. Мы ведь можем встречаться как все нормальные люди. Не обязательно мне жить в клетке. Скоро, сладкая, совсем скоро ты обретёшь свою мнимую свободу, но пока ты должна быть рядом. Мне понадобится твоя помощь в одном деле. Да. Я тай ещё решительная свинья. Джо. Её голос звучит требовательнее. Ты же отпустишь меня? Смотрю в её кори глаза, и лгу без зазрения совести. Конечно, отпущу. Она кивает. А вот верит ли? Вряд ли. Валери слишком умна и очень красиво зрела опасная смесь. А её и правда её отпущу. Позволю ей почувствовать себя свободной. Само собой это лишь уловка. Валери всегда будет со мной. Пусть не в замке, но всё равно в моей власти. Теперь я знаю, как это устроить. Юдас избежать, но только после того, как я использую её в своих целях. Валери будет зла. Тыумеется наумёнётся на свободу. Препятствовать я не стану. Валери всё равно вернётся. Ити некуда. Без меня ей не выжить. К тому же, она у меня на крючке. Теперь уже не сорвётся. Я просто слегка удлинню поводок. Приятно чувствовать себя королём положения. Мне нравится знать, что эта женщина в итоге всё равно никуда от меня не денется, не сможет. Почему ты так смотришь? Ты излучаешь свет. Мне нравится, как ты сияешь, Валери. Смотри, не обожгись. Она строит мне рожицу, затем показывает язык. Эта женщина управляет сетью ресторанов. От удивления открывая рот и стою так, наблюдай, как Валери бежит к морю. Её босые ступни утопают в песке. Белое платье развевается на ветру. Волосы переливаются на солнце. Такая беззаботная, жизнерадостная, наполненная силой. Как можно не влюбиться в такую? Даже моё каменное сердце меня подвело. Я живу рядом с этой женщиной. Волбы девкой, сказал бы, расцветаю. Она пробуждает во мне то, что, казалось, давно умерло. Скидываю туфли и следую за ней. Догнать получается не сразу. Как только нагоняю, хватаю Валери за талию, кружу. Её смех разносится по пустынному пляжу, и я чувствую, как внутри разливается тепло. Валери, Валери, разве я могу тебя отпустить?